Глава 18. Наследник. Уровень 30 12 и 600. Переход к новому месту оказался делом муторным, тем более что идти приходилось пешком. Благодаря стараниям снайперов и пулемётчиков, лошадей уцелело всего восемь, и они достались пастухам, стерегущим наше стадо баранов. В переносном смысле, конечно, но как ещё назвать гоблинов, отказавшихся от моего щедрого предложения? Конечная цель нашего пути у них энтузиазма тоже не вызывала, так что двигались мы достаточно медленно. Впрочем, отставать или дёргаться пленники не пытались, здраво оценивая свои шансы. Печально это всё. Хотя мы находились достаточно далеко от места основных стычек, то и дело попадались трупы беглецов. Иногда их уже жрали падальщики из числа местных птичек, не вороны. Их в этом мире встретить довольно сложно, и все они являются членами или потомками одной из стай, попавших сюда во время штурма, если таковые вообще уцелели. Пока что я видел только одного ворона, и он летал где-то над нами, прикрываясь с воздуха. Осталось игроков девятнадцать тысяч семьсот двенадцать из двадцати тысяч. Наши потери на фоне гоблинов были вообще смехотворно малы, меньше трех сотен игроков. В какой-то момент появились патрули союзных гоблинов, но к нам они не лезли, сопровождая и наблюдая издалека, по крайней мере до поры до времени. Похоже, к нам гости. Заметила Ева, наблюдая за крупной группой всадников, порядка четырех сотен, причем не только гоблины. Да, скорее всего, кивнул я прищурившись. Усиление чувств зрения. Остальные чувства поблёкли, однако картинка стала чётче, позволяя различить подробности, в том числе и десяток смуглых игроков, вполне неплохо державшихся в седле. Если не брать в расчёт системные навыки, то не самое распространённое по нынешним временам умение. Многовато их, сказала Ева. Да, есть такое. Я дотронулся до гарнитуры. Хан, проследи, чтобы пленники ничего не выкинули, ну и вообще за ситуацией, сам понимаешь. Принято, подтвердил Хан. Паранойя продлевает жизнь, и в теории напасть могут даже союзники, однако в данном случае нападения не ожидалось. Мало того, лидера отряда я знал лично. Кстати, ты никогда не мечтала о прекрасном принце на белом коне? Значит, к нам едет принц? Верно. Отлично. Кивнула Ева, переходя на русский. Настало время совершить подвиг во имя прекрасной дамы. Предлагаю отобрать у него коня или сразу табун. Не отобрать, а реквизировать. Но делать этого мы, наверное, всё же не будем, даже ради прекрасной дамы, где бы она ни пряталась. Эй, возмутилась Ева. Нарываешься. Мы замолчали, поскольку наши гости уже были слишком близко, и даже если никто из них не знал языка, время для шуток прошло. Впрочем, если бы мы захотели, то легко могли бы оставить пару лошадей для командного состава, просто предпочли разделить тягаты со всеми. Хоп гоблинра, герой, урей линь 16. Принц первый спрыгнул с лошади, а за ним последовали и все остальные, помимо игроков. Впрочем, и они спустя несколько секунд поддались общему примеру, спешились и разве что падать на колени не стали. Сам принц ограничился глубоким поклоном, признавая мой высокий статус. "Приветствую, лорд Даниил, старшего жреца Великого И", произнёс рар, загнувшись. "Едва узнав о вашем приближении, я решил лично засвидетельствовать уважение. Весь мой народ в неоплатном долгу перед вами. Я всегда буду об этом помнить и окажу помощь в любом вопросе". Всегда относился с подозрением к подобного рода сценам, но даже если принц играл, то делал это в высшей степени убедительно, прямо верилось. Впрочем, кто сказал, что искренность не может соседствовать с прагматическими интересами? Приветствую, принц, сказал я. Рад видеть вас в добром здравии и принимаю вашу благодарность, но мне казалось, что вы должны быть с Брахманом. К сожалению, лорд Брахман занят, но он выделил мне в сопровождении своих лучших воинов. К тому же, многие достойные гоблины заявили о поддержке моих притязаний на трон. Значит, вскоре вы станете королём? Если на то будет милость великого И, э, кивнул принц. Сейчас венец находится у жрецов, и решение о том, кто из принцев унаследует имя нашего отца, будет принято после окончательной победы. И когда она наступит? Полагаю, лагерь ещё не взят. Мои братья настояли на переговорах, поэтому до утра штурма не планируется. Исход битвы очевиден, и они тянут время. Полагаю, у них имеются свои планы. Василий, что скажешь? Принц Ра получит твою поддержку? Как ни странно, задание Судьба короны позволяло весьма широко трактовать стоящую перед нами задачу. Пусть Ра и являлся наиболее перспективным из кандидатов. Каин неплохая кандидатура. Уверен, понимает ситуацию и ко всему прочему действительно пытался вернуть меня к жизни. Правда, и гением не назвать, так что решай сам. Уверен, его братья тоже будут вполне лояльны. У принца Ра был вполне реальный шанс добиться успеха, но он решил уйти, стои уже практически на ступенях храма. Василий, серьёзно? Карандар обещал ему безопасность, но принц не понял намёка. Вспоминая эту историю, лич до сих пор скрепит зубами от злости. Довольно странно для нежити, но личи не рядовые скелеты, и эмоции им не чужды. Правда, основанные отнюдь не на физиологии. К тому же далеко не факт, что верховный жрец вообще ещё не воскрес. Спрашивать я не стал. В любом случае это лишь дело времени. Василий, где он сейчас, кстати? Каин, там же где и раньше. Наводят окончательный порядок в окрестностях Сара. Скоро древняя столица вновь оживёт. Василий, помнится, он обещал мне награду. Передай, что меня вполне устроит дворец в центре города, желательно с богатой библиотекой. Каин. Пфф. Ева едва заметно толкнула меня ногой, намекая на то, что пауза слегка затянулась, и поспать я могу в другое время и в другом месте. Впрочем, всё, что нужно, я уже выяснил. Я обратился с молитвой и получил ответ: Великий И помнит, что ты искренне пытался прорваться к алтарю. Пусть потерпел неудачу, но делом доказал верность. Уверен, ты в будущем не забудешь об этом качестве. В мире нет ничего хуже неблагодарности. В принципе, можно затребовать взятку за помощь, однако что взять с ещё недавно бывшего пленником принца? пистолет на поясе, даже одеждой и доспехами его обеспечил Брахман. И, кстати говоря, тоже явно не просто так. Наверняка у Шивы есть свои интересы в новом мире. Главное, чтобы он не продвигал их в ущерб общему делу. После победы ситуация изменится, вот только самая дорогая услуга бесплатная, и пока я остаюсь аватаром, даже король не посмеет мне в чём-то отказать. Кстати, познакомься с моей любимой женой. Ева тоже является жрицей Каина. Для меня это честь. Вновь поклонился принц. Могу ли я что-то сделать для вас? Лошади, сказала Ева. Нам нужны лошади, чтобы быстрее добраться до места. Скоро уже стемнеет, и признаться, этот день был весьма утомителен. Ночь обещает быть не лучше, так что мне хотелось бы хоть немного поспать. Завтра на это времени, полагаю, особо не будет. Я поморщился, но кивнул. Большинство игроков навыком верховой езды не обладали, но лошади животные стадные, так что управлять ими не нужно. Достаточно просто держаться в седле, задача, с которой большинство справится. Минимальные курсы входили в программу обучения сотрудников отдела, а остальные как-нибудь справятся. Или в крайнем случае пойдут пешком. Уговаривать я никого не собирался. Мои воины будут счастливы уступить вам коней. И приследят, чтобы ваши пленники благополучно добрались до места назначения. Не знаю, насколько счастливы были гоблины от необходимости передать, пусть и на время лошадей людям, однако подчинились беспрекословно. Я зацепился взглядом за одного из них, смотревшего на Еву слишком уж пристально, и не потому, что она ему очень понравилась. Идентификация: гоблин-динар, герой, уровень 5. Надо же, выжил старый знакомый. Правда, в прошлом он был рядовым гоблином, однако черты лица вполне узнаваемые, а имя характерное. Похоже, эволюцию он прошёл на 10-м уровне. Впечатляет. Правда, во время нашей прошлой встречи я был в маске, так что вряд ли хоб-гоблин меня узнал, зато вполне мог провести аналогии с именем божества. Полагаю, его мы тоже возьмём с собой, и возможно, мои давние вложения в итоге принесут дивиденды, но это не точно. В шатре собралось около десятка людей и гоблинов. Впрочем, большинство выступали в качестве безмолвных свидетелей и больше налегали на угощение. Их присутствие здесь было скорее знаком доверия, чем реальной необходимостью. Из членов круга, помимо меня, присутствовал только Брахман. Остальные лидеры альянса тоже участвовали в миссии, но ситуация требовала присутствия на местах, так что все планы согласовывались по радиосвязи. Благо ничего особо хитрого в них не имелось, и по большому счёту помощь моего отряда не требовалась, разве что моя лично для организации сотрудничества с крысами. Кого-то другого ситуация могла бы расстроить, но я видел лишь возможности и удобства. В отличие от остальных, я волен делать практически что угодно. Весь вопрос, что именно я хочу сотворить, ну, помимо традиционных трёх по: по спать, поесть и по попить, конечно. Значит, в Ражевский лагерь полностью блокирован. Я сделал глоток сладкого чая, невероятно вкусно. И сомневаюсь, что дело тут в элитном сорте или совершенно неуместной в боевых условиях фарфоровой кружке. Будь это даже самый дешёвый пакетик с пылью индийских дорог, налитый в пластиковый стаканчик, я наслаждался бы вкусом ничуть не чуть ни меньше. В прошлом, после тяжёлого дня такое уже не раз бывало, и я даже узнавал марку, чтобы попробовать дома, и разочаровывался, не найдя ничего общего с тем, что помнил. Милостью живы, кивнул Брахман, и нашими общими стараниями, конечно, со всех четырёх сторон. Я уже успел осмотреть лагерь наших врагов самолично, так что вполне представлял, о чём идёт речь. Некоторые мысли витают в воздухе, так что отдалённо он напоминался оружие из учебников истории, которые пару тысяч лет тому назад возводили римские легионеры, причём скорее стационарные, чем походные. В преддверии битвы укрепления возводились со всем старанием, а в качестве основания и источника строительных материалов использовали местную деревушку Да и ройщим вокруг изрядно досталось. В итоге мы имеем внушающее уважение, но пустой ров, земля из которого пошла на насыпь, плюс не слишком высокий чистокол наверху. Перебраться через такую полосу препятствий вполне реально даже без лестниц или иных штурмовых орудий, особенно для игроков Вот только сначала придётся подняться по довольно крутому склону, пока защитники будут осыпать стрелами, магией и колоть копьями. Ну, примерно так это должно было работать в теории, без нашего вмешательства. В нашем случае защитники уже познакомились с работой снайперов и предпочитали лишний раз не выглядывать, прячась за полноростовыми деревянными щитами или зубцами, поскольку они были встроены в стену, не знаю, как это ещё обозвать. Впрочем, часовых мы особо не трогали, пока те вели себя тихо и не слишком наглели, например, не пытались стрелять по нашим крысам и следующим в новый и непривычный для себя мир, тот, где над головой нет каменного свода. Нам вообще повезло, что погода весь день стояла пасмурная, иначе стая вряд ли бы смогла полноценно действовать после сумрака подземелий. Ладно, Итак, штурм отложили до утра, разумно, к чему нам лишние потери. И как понимаю, у вас тут намечается борьба за трон. Скорее, она уже в самом разгаре, отозвался принц Рай и сделал глоток вина. Мне требуется время, чтобы привлечь на свою сторону нужных гоблинов. В армии присутствуют ещё два принца, способных претендовать на власть, и если мы победим слишком рано, то дальше могут возникнуть сложности. Мы сильнее, заметил Брахман, и уже наглядно это продемонстрировали. Стоит ли бояться сложностей? При всём уважении, но ну одно дело убивать вражд ступников и совсем другое моих будущих подданных. Нам ещё предстоит решить проблему истинной империи, так что солдаты мне пригодятся. Да и остальным придётся вспомнить об утерянном в тёмные годы единстве. Возможно, не сразу и не дипломатическим путём, но придётся. Тогда почему бы не набрать солдат среди пленных? Много сложностей, и дело даже не в сомнительной лояльности. Их судьба в руках тех, кто их захватил. Мало кто откажется от шанса получить немного опыта, став сильнее, или продать раба кому-то из игроков, получив в ответ карту навыка. Пусть даже скопированную и заполненную лишь частично у вас, как всем известно, с этим куда лучше иначе говоря, в роли главных палачей выступят игроки мысль мне не понравилась, но я не сомневался, что желающие обязательно найдутся, особенно если оставить дело на самотёк. Брахман, во время следующего сеанса связи с кругом нужно будет официально запретить подобную практику и объявить об этом публично. Если гоблины хотят устроить резню среди сородичей, игроки не должны быть к этому причастны, конечно, кивнул Брахман. Нам ведь нужны войны, а не бандиты. Подобные вещи должны проводиться исключительно по приказу. Не совсем то, что я имел в виду, но в целом такая трактовка тоже пойдёт. Если бы речь шла о выборе между жизнью врага или судьбой союзников, я бы не сомневался. Такое уже случалось во время второй миссии, но времена изменились, и речь уже не идёт о выживании, по крайней мере, не напрямую. И раз уж принц Ра готов взять пленников себе на службу, то пусть забирает моих. Благодарю. кивнул хабгоблин. Вот только не имеет смысла договариваться, пока всё окончательно не решится, в том числе с короной. Уверен, мои братья тоже используют время с умом и попытаются найти поддержку среди других игроков. И у них это даже может получиться, сообщил Брахман. Именно поэтому я предлагал решить проблему наиболее радикальным способом. Нельзя Покачал головой принц. В конце концов они мои братья. К тому же за их плечами не самые слабые кланы, а в столице остается еще под сотню потенциальных претендентов на трон. Смерть двоих, возможно, решит часть проблем, но создаст куда больше новых. Тогда перейдем к событиям грядущей ночи. Покидать уже обустроенное место, опять куда-то лезть и рисковать жизнью не хотелось, но хорошего по маленьку. Если бы я поддавался лени и страхам, то никогда не достиг бы сегодняшнего положения, и скорее всего, вообще строил карьеру у мертве, охотясь заgobленными на развалинах Сара. Главный смысл укреплённого лагеря не дать напасть на себя внезапно. Опорная точка, где можно укрыть припасы или развернуть наступление, но которая мало что значит, если битва уже проиграна. Конечно, туда можно отступить и перегруппироваться, однако это скорее вынужденный ход, чем долгосрочный план. С учетом нашего численного и технологического превосходства они просто выиграли немного времени. И если бы не наши цели, можно было бы вообще обойтись без штурма, просто обстреляв лагерь из огнеметов, а затем зачистить выживших. Тем не менее завтра крепость падет, и враги не могут этого не понимать. По большому счёту у них было не так много вариантов в дальнейших действиях. Сдаться они уже отказались, не ответив на переданное с пленным послание. Впрочем, его голову на воротах тоже не повесили. Использовать магию, возможности шаманов известные и всё, на что их хватило, закрыть свой лагерь наведённым туманом. Неплохой ход, поскольку он сильно затруднял видимость для дронов и продолжал расширяться, накрывая стены и ров. Похоже, третий вариант погибнуть при защите крепости врагов тоже не устраивал. Призвать кого-нибудь могущественного на помощь, пока это будет не многолики и самолично, нам такое только на руку. Так что в принципе оставался лишь последний путь и единственный реальный – попытаться прорваться этой ночью, воспользовавшись темнотой, а затем рассеяться и затеряться где-нибудь в лесах. Звезд на небе немного, спутников у планеты нет, да еще и местами тучи. Воевать практически в кромешной темноте очень не комфортно, и потому не принято. Так что гоблины вполне могли счесть свое решение неожиданным и свежим. Вопрос только в том, в какую сторону они будут двигаться: на север, на юг, во все стороны сразу? В этом вопросе я положился на удачу, выбрав в качестве точки приложения наших интересов ближайшую стену. Даже если не угадаю, то не слишком расстроюсь. Впрочем, как показала практика, это был излишний оптимизм. Зафиксировано движение в лагере противника. Узнал я голос Варлока. Направляются во все стороны, но преимущественно в нашу и у нас больше нет дрона. Приём. Уже седьмой. Между прочим, впрочем, стоимость военной техники последнее, что меня сейчас волновало. У ничто же тех всех у наших врагов всё равно никаких шансов. Говорит Брахман. Раздался приказ. Враг приближается. Всем затаиться и приготовиться к бою. Принято, отозвался я, затем переключился на локальный канал. Приготовиться? Раз уж жрец Шивы изначально отвечал за этот участок, то перехватывать командование я не стал. Моя группа имела право действовать автономно, но в таком вопросе глупо игнорировать союзников. Сами по себе мы, гоблины в беспомощи пулемётов, не остановим. Начинается. И действительно, языки факелов на стене, и так едва различимые, начали гаснуть один за другим. Затем ворота открылись практически без шума, а различить подробности не позволял всё сильнее сгущавшийся туман, внутри которого прятались наши враги. Не будь здесь игроков, это действительно могло бы сработать, но против тепловизоров оказалось недостаточно. Впрочем, их не трогали, пока примерно половина не оказалась за пределами стен. Ви! Крысы в таких условиях ориентировались прекрасно, и именно они начали атаку. Собственно, полагаю, именно наличие здесь стаи и спровоцировало выбрать не самую удобную для прорыва сторону. Справиться с монстрами куда проще, не говоря уже о том, что мы вряд ли станем стрелять по союзникам. Я нашёл взглядом лидера стаи. Ещё немного и квест на перерождение будет закрыт. Кир, герой, крысиный император, ранг С, уровень 29. Стая врезалась в середину строя гоблинов, и несмотря на то, что их ждали, с ходу ворвалась внутрь толпы. Теперь уже толпы. Они были готовы, пытались сопротивляться, но просто не справились. Да и удар пришёлся в узкое место, заставляя часть гоблинов с криками посыпаться в ров. В лагерь полетели газовые гранаты, нагнетая панику, а выстрелы выбивали вражеских лидеров. Не хотел бы я оказаться на их месте. Впрочем, с моими навыками избежать не проблема. садники уходят. Раздалось в ухе. Обладатели лошади и первыми бросились прочь, пытаясь скрыться, но их шансы откровенно не велики. Слишком уж много таится в темноте стрелков, в обиспрекрытии тумана они видны как на ладони. Но кто поумнее, может и спешится. Они закрывают ворота. Неважно, врываться внутрь мы всё равно не собирались. Просто кто-то там уже понял, что попытка провалилась и принял не самое глупое решение, бесполезное, но не глупое. Пока одни пытались покинуть обречённый лагерь, другие вернуться обратно, а третьи просто сбежать, и у последних были хоть какие-то шансы в итоге выжить, теоретические. Блокируем пути отхода, к стене не лезти. Пытаться убедить врагов сдаться никто не собирался. Условия слишком неподходящие, да и остановить почуявших кровь крыс было бы сложно. По сути, настало время заняться тем, ради чего мы сюда и пришли. Немного размяться и заодно прибегнуть к одной из припасённых карт. Активировать второе дыхание. Усталость и сонливость ушли, приводя меня в идеальное состояние. Я встал, доставая из карты копьё и поправляя респиратор. Сегодня в бой пойдут только сильнейшие из нас. Вперёд!